Глава 14. Джар, очнись. Мама? К сожалению, нет. Лёгкий ласкающий голос. Разлепляю глаза. Равенна? А ты откуда? Инга рассказала. Что рассказала? Недоумеваю. Равенна молчит. Сажусь, обожу взглядом вокруг. Драконы? Подскакиваю. Но не то чтобы прямо подскакиваю, не пришёл ещё в себя. Ты? Вокруг поляны разлеглись все восемь красавцев, головами к центру, к нам то бишь, смотрят настороженно, сверкают в утренних лучах, и снова силы не чувствую. Может, мне все приснилось? Помочь хотела. Ты же обещала, не успела. Так что пока забрала к себе. Эдинги, знаешь ли, с питомцами обращаться не умеют, а драконы весьма разумны. Убедить их, что к чему и где им лучше, было не так-то сложно. «Давай я тебя домой отправлю». Еле нашла. «Аши где?» «Теперь уже точно подскакиваю». Меч обнаруживается неподалеку, а вот кинжал, похоже, выронил. «И персни нет». «Не знаю, я бросилась тебя искать, чтобы раньше них найти. Идем». Драконы магию поглощают, смотрю с опаской на золотого красавца с подобием седла на холке. Зато летают быстро. Давай скорее. Седля амулет активирован, тебе до дома хватит. Равенна поглядывает на небо. Подхватываюсь. Аша ведь говорила, что в доме не достанут и приказы не действуют. Твою тыкву, даже когда про себя имя произношу, всё внутри взрывается. Но Равенна права, некогда предаваться сожалениям. Пока забираюсь на высоченную спину, смотрю дракона в глаза, словно передает что или убеждает в чем. «Держись крепче, Джар, я их отвлеку. Уж не знаю, кого она там будет отвлекать, ей виднее». «Пошел!» — легко хлопает по золотому боку. Дракон отталкивается, расправляет крылья. В другое время я вскричал бы от восторга, а сейчас, подумаешь, в седле под ободом почти так же, только ногам удобнее. А если еще и с девушкой впереди... Рычу, стискиваю зубы, в глазах отвратительно, предательски щиплет. Интересно, мои-то меня уже хватились или думают, будто я до сих пор в экспериментариуме? Уж леонти то точно спохватился, у него чутьё. Только при подлете к родному замку начинаю соображать, что не знаю, как этой зверюгой управлять. Но дракон и без того сжимается, причём загодя, чтобы ты Дор не обнаружил, стрелять не начал огненными шарами да ядрами. Впрочем, дракон это нипочём, а мне вот... Пробую силу, да сидя на таком поглотителе еще и защитным амулетом, разве распробуешь? Слезаю, спрыгиваю, до селение рукой подать, а до крепости еще с полчаса бега. Ну, или есть тут семейка, которая мне должна. Мчусь к селению, только-только начавшему просыпаться, где петухи кричат, где корову доят. Недолго думая, врываюсь в ворота и нес. Цыпа как раз у колодца, ведро роняет, руками всплескивает, вскрикивает, за щеки хватается. Ведро громыхает по всем уступам, веревку раскручивая. Хозяин, что случилось? Конь нужен, кричу, да не отдышавшись. Сейчас оседлаю. Некогда седлать. Давай. Да, цыпа убегает небольшой сарачик, вскоре выводит немолодую уже кобылицу. Единственное, извиняется. «Приеду, отправлю кого вернуть, обещаю», — вскакиваю на спину. «Мда, без седла совсем не то, ну да ладно, не зря же некогда учился». «Спасибо», — бросаю через плечо. «А паутинку, господин», — отваживается напомнить Инесс. «Леший знает, успел ли Леонтий проверить, у меня тут такое творится, не до паутинок». «Сплету». Отвечаю, бью пятками в бока и резвым галопом стартую к дому. Ну, то есть галопом кобыла, а уж я-то без седла до да стремян трепыхаюсь, что припадочный. «Кто он?» — раздается сзади пьяная. «Снова полюбовников водишь? Ах ты бесстыжая!» «Да это хозяин наш, господин Джарес!» «Так ты теперь с хозяином?» — рюв на все окрестности стоит. Качаю головой. Сплетней больше, сплетни меньше. по мне столько всякого полгода ходила, а сейчас, небось, ещё такое добавится, что роль Цыпиного полюбовника самой тривиальной будет. Влетаю в замок. Стража, заметив да признав, опускает малый мост. Во дворе снова Нелли на меня кидается, вызывая устойчивое ощущение многократного дежавю. «Джарес! Слава Источнику!» причитает. Бросаю приказ вернуть кобылицу. «Как же вы перстня-то! Сплескивает руками Нелли. А и правда, прислушиваясь к себе, нормально вроде. «Леонтик где?» – спрашиваю. Не хочется мне с ним объясняться, да придётся видать. «Вас искать рванул, уж мы-то переволновались. А когда Аша появилась, да без вас, да...» «Аши тут?» – останавливаюсь. «Всё внутри застывает почище, чем под перстнем вымораживающим». «Ну да», – с недоумением отзывается Нелли, попристальнее приглядываясь сквозь очки. «Где?» «Да у себя, наверное. Зови. Джарес, Зови, я сказал, рявкую. К источнику пусть идёт. Всё же там понадёжнее, наверное. И проверю заодно». Спускаюсь в подвал. На бортике всё ещё лежат два листка, изрисованные Леонтием. «Да моя рубаха, что я аши давал!» Сглатываю, замерев. Так и не успеваю проверить ничего. Слышу только грохот в груди да ураган мыслей в голове, который никак не могу системизировать». Сколько всего? И что мне с этим добром делать? Джар? Оборачиваясь резко. Генетическая ее тыкву отражение сущности. Уже и одеться в нормальное платье успела, не служанки, но, между прочим, делает движение, вроде на шею броситься хочет. Еще не хватало. Сбежала, спрашиваю. Аша останавливается, кивает молча, словно тоже сглатывает. Ну и ладно. Зачем пришла? Джар! шепчет. «Двадцать два года уже, Джар!» – ворчу. «Только ума никак не прибавится. Все стервам разным верить хочется, до сущности истинных разглядеть не могу». Аша вздыхает молча, смотрит своими хризантемами. «Что там, Эдинг?» – сказал, «Еще раз без рена появлюсь, пожалею!» – шепчет. «И долго ты тут прятаться намеренно? молчит. Приближаюсь, заглядывая в глаза. «Или хочешь, чтобы я его тебе отдал?» Снова молчит. Начинаю заводиться. Но, как ни странно, люстры не дрожат, и даже огонь в печи не загорается. Наоборот, почти привычное, давно забытое ощущение наполнения силой. Сейчас бы поэкспериментировал. Если бы... Что там за предложение от Травера? Не удерживаясь. «Замуж, что ли, звал?» хм, «Если бы замуж», — усмехается Аши. «Жалеешь, что не замуж?» — раздражаюсь. «Вот и шла бы к нему, а то явилась душу травить». «Не жалею, просто было бы проще». «Рассказывай, тянет тут». «Есть возможность отделить человеческую сущность из демонической». «И что? Не понимаю». «Ничего, избавься от неё. Это, скорее всего, избавит и от зависимости». «Ты же говорила, зависимость идёт по демонической». «Но она возможна именно из-за человеческой. Наши только недавно начали экспериментировать, и не все результаты удачны, хотя есть и неплохие, но...» «Что? Это ведь тоже часть меня, три четверти меня. Кем я стану без своей человеческой сущности и для чего?» Свободный? «Не знаю. Разве может стать свободной одна четвертая личности? Он, конечно, обещал помочь и взять под покровительство, но...» «Тоже мне покровитель красноглазый. А что случится с человеческой сущностью?» «Человеческое такого просто не выдержит. «Очень удобно, прямо как у владык», — ворчу. «Вместо, чтобы нормально помочь, так нужно тебя в очередную зависимость посадить. Неужели нет способа сделать тебя свободной иначе?» «Есть», — осекается. «Да уж догадываюсь. Делаю ещё шаг вперёд. Аша поднимает глаза». «Ты знаешь, что его семья убила моих родителей, опозорила мой род, свалила вину за артефакт времени. Мои родители, защищая меня, уничтожили твою мать. Ты была послана в мой дом спасти его, избавиться от меня и помочь им захватить власть над источником. Без печати ты станешь свободным демоном. И ты хочешь, чтобы я тебя отпустил?» «Понятно», — опускает голову Аши. «Аши?» довольно. Я не стану упрашивать тебя. Твоя позиция более чем логична. Прошу только об одном. Я не хочу иметь доступ в этот дом с зависимостью. Если ты хоть что-то испытывал ко мне, пожалуйста, изгони демона так, чтобы он не смог сюда вернуться даже по приказу, связывающей печати. Ведь рано или поздно Эдинг может найти путь. Там сегодня, не знаю, как у меня хватило сил. Изгони. Не думаю, что это сложно для тебя». Очень сложно, да и вообще, я уже всё решил. Что ждёт тебя у хозяев? А это не твоя забота. поднимает вдруг перед собой руки, снова резкое движение, расплывающийся алый свет на ладони. Возьми моей крови, конечно, не чистая кровь демона, но тоже ценится. Что я с ней делать буду? Пить с горя? Защиту поставишь, — отворачивается Аши. Я ведь могу и не справиться с приказом. Складываю руки на груди. Аша снова всматривается в глаза, оглядывается. Замечает свободную емкость в ближайшем шкафу. Подходит, берет сосуд в руки. Оглядывает на предмет чистоты и сливает туда набежавшую кровь. Ценится. Ухмыляюсь криво. Сейчас продавать побегу. Благосостояние улучшать. Поделился, называется проблемой. Плечо покалывает, вызывая внезапную тоску по птицу. Привык я к нему, сколько растил да пусть для того, для чего в итоге изгодился, а все же. Машинально потираю следы когтей. Аша оглядывается. До столика с креслами топать через весь зал. На ограждение источника ставить не рискует. Приседает, пристраивает сосуд на пол у борта и предварительно закрыв плотно крышечкой. Приседает, пристраивает сосуд на пол у борта, предварительно закрыв плотно крышечкой. Запускаю руку в источник, пытаясь вспомнить и воспроизвести ощущения. Магия откликается, не обжигает, привычно вливается внутрь. Достаю из раскаленной энергетической лавы, которую, наконец-то, начинаю ощущать, давно припрятанную здесь оболочку. А, впрочем, всю, пожалуй, не надо, ровно столько, чтобы духа рядом удержать. Остальное возвращаю на место. Давать Рену полную свободу не собираюсь». Леший хлопаю себя по карманам в кои-то веки без кинжала и меч сам на поляне и оставил. «Аши!» – протягиваю ладонь. Девушка вскидывает испуганные глаза, смотрит умоляюще, пожимая плечами. «Не хочешь – не надо. Иду порываться в шкафах в поисках чего-нибудь острого. Нахожу осколок старого сломанного лезвия. Выдавливаю каплю крови». «Да, Рен!» – рявкую. Засранец появляется натужно, словно через множество невидимых слоёв. Глаза горят любопытством, оглядывают запретное помещение. Вливаю силу в осколок оболочки, припоминая формулы заклинания, привязки к объекту, изменения плотности. Аша прикрывает ладонью рот, когда перед ней проявляются прозрачные, но узнаваемые черты. А вот говорить я ему, пожалуй, возможности не дам. Обойдется. Еще немного работаю руками, придавая поблескивающему фрагменту более презентабельную овальную форму. Протягиваю аши. «Сам ощущаю, как сведены мои зубы, не рожать!» Берет в руки, поднимает на меня глаза, снова осматривает мерцающее м -м, яйцо. Символично, можно сказать. Будет засранец впредь привязан к яйцу, и пусть трясется над ним вместе со своими родственничками. Ты свободна! Поворачиваюсь, иду к выходу. Нечего мне тут больше делать, а все равно жду, что окликнет. «Глупо, знаю!» кому надо что-то говорить или догонять, или, когда цель достигнута, свободно. А я как дурак сижу, жду неизвестно чего, демона в башне, а она свободна. Только крепость без неё снова стала унылой. Ну, не к эдингам же мне лететь, да как узнать, удалось ли? Уж не могу сосчитать, сколько дней ночи сменили, и наоборот, может, две, а может, двадцать две, а может, все двести. Вскакиваю, ноги сами несут в конюшне, Леонти на ходу возникает, что-то втолковать пытается, кричит свет о невозможных владыческих сынках и взбрыках избалованных детей. К лешему. Я ведь так и не рассказал ему ничего. Расскажу. Вот еще немного. И ободов у меня теперь уйма, а как-то не в радость. Мне бы один, который нас двоих вез. Не знаю, куда лететь, но ноги сами, гм, уже не мои, лошадиные. Но все равно, тьфу, твои тыквы, ну вы поняли, несут, в общем, куда-то. Земли естества — цветущий замок госпожи Равенны, которая встречает, привечает в беседке посреди роскошного сада. Бабочки-цветочки и прочая дребедень, но не обманываюсь. Это исключительно для меня, а зайди сюда враг, и яда и колючек не оберется. Шаги глушатся шуршащими травами утоптанной землей тропы. Равенна не поднимается, лишь смотрит, ждет, когда подойду. Я пришел узнать о драконах. Сажусь рядом на едва покачивающиеся плетёные качели без приглашения. Наличие на них свободного места и открытой дорожки — уже приглашение. «Драконы тебя волнуют меньше всего, Джар», — отвечает владычица ласково. «Проводит рукой по моим волосам. С ними всё в порядке, а кто послал, ты знаешь». «Эдинг?» — рычу глухо, руки снова в кулаки сжимаются. «Да как же мне его, чтобы раз и навсегда?» Равенна молчит, но как-то согласна, без возражения. «Ты поможешь мне на конклаве? Иногда жажду хоть сейчас конклав созвать, потому что вдруг она там явится. Хотя что ей там теперь делать, если все планы провалились? Пока новые не образуются, то и нечего. А вдруг думает, что я еще и рассказал всем. Проще затаиться да выжидать. Или уйти из мира сволочных людишек к добрым демонам. Ага, и их твои тыквы предложением». «Семейство дверей слишком сильное, Джар, а еще одна война никому не нужна». Порываюсь возразить, но не успеваю. Я знаю, для мужчин это звучит неожиданно, но всегда можно разойтись без драки. Обманщики все, никому нельзя верить, и она тоже. «Зачем я сюда приперся?» «Ты знала?» – спрашиваю мрачно. Жду, что будет увиливать, но госпожа естества прикрывает согласно глаза, улыбается с легкой горчинкой. Я столько десятилетий владею естеством, Джар, что давно уже научилась отличать любые родственные связи. Сразу же увидела, чья она, и масками меня не обманешь. Просто жаль стала девочку, хотелось помочь освободиться от этого зверюги. Девочку ей жаль, а сказать не могла? Ну да, Джар никому не жаль, зачем о нем вообще вспоминать? Не знаешь, как возможно отобрать управление печатью демона? «Ты владеешь отпечатком ее сущности? Способен им оперировать?» «Допустим. Может, я дурак, что сразу отказался? Может, так было бы проще? Чем ей это грозит?» «Понятия не имею. В самом худшем случае разнесет на части. Но если она так решила...» «Не знаю, что она там решила, потому что я идиоту прямо не выслушал, хотя уже сотню раз можно было вручить Рена довернуться с демонической-то скоростью». Я же ведь защиту не ставил, а зря, наверное. Эдинги убили моих родителей. Из горла вырываются какие-то странные хриплые звуки. Откашливаюсь, вроде и не мой голос совсем, Шерара. И теперь будут знать, что я полгода всех обманывал, размахиваясь своим призрачным Дарреном. А вдруг еще и найдут, как тело ему вернуть, ну или новое организовать. Впрочем, без источника и цельной оболочки им этого не организовать, а все равно... «Мы не хоронили твоих родителей, Джарес». «Замираю». «Ты хочешь сказать?» «Не могу знать наверняка, но надежда всегда остаётся». «Им было не выжить». «Джар, наши потери зачастую оборачиваются нашими самыми ценными приобретениями». Усмехаюсь криво. «Где оно, моё ценное приобретение? Празднует сейдингами победу над дурачком Орангутангом?» «Очередную» или «Козни» измышляет «Очередные же», ну или «Очередные предложения» очередного «Травора» обдумывает. «Что же они так и будут за мной охотиться?» спрашиваю. «Ради недопущения большой войны пожертвуем Джаром и его источником во имя сильного семейства?» «Не будут. Что-нибудь придумаем. Есть у нас с драконами на них несколько управ. Усмирим. Вот будешь более вменяемом состоянии, всё обсудим и тактику выработаем. Мирную». Равенна улыбается. «И так мне хочется ей верить, и так не верится».